9.3. Рюрик Африканович и три брата Асан, Афес Хасан и Велик Асан, основавшие русское государство. При написании настоящего раздела мы воспользовались наблюдением одного из наших читателей, которому приносим глубокую благодарность. Сегодня все знают летописный рассказ повести временных лет о приходе на Русь трех братьев-варягов, Рюрика, Синюса и Трубора. Дескать, наши предки, будучи не способны сами управлять государством, призвали к себе на княжение людей с Запада. На их зов и милостиво откликнулись три брата, как считается родом из Скандинавии, Рюрик, Синюс и Трубор. Братья Скандинавы проворно сняли со своих мест, пришли на Русь вместе с дружиной и домочадцами и начали княжить. Старшим был Рюрик, осевши в Новгороде вскоре Олег, родственник Крюрика и опекун его сына Игоря, захватил Киев и сделал его новой столицей государства. Так якобы и началась история Киевской Руси, а с нею и вся известная нам сегодня русская история. Этот рассказ о трех заморских братьях, установивших русскую государственность, повторяется на разные лады много раз в самых разных русских летописях. Возникает впечатление, будто бы Все русские летописцы во все времена описывали начало русской государственности во одних и тех же словах. Не могли ли русские навести у себя порядок, призвали варягов, пришли три брата варяга, рюрик, Ксениус и Трубер и так далее. Везде одно и то же. Очень сложно сегодня найти летопись, где о начале русской государственности написано что-то другое. Причина этого, как мы показали в нашей книге «Новая хронология Руси», совсем не в том, что избитый рассказ о Рюрике, Синеусе и Трувере действительно был общим местом для русских летописцев. Отнюдь нет. Просто подавляющее большинство сохранившихся до наших дней русских летописей было изготовлено в одно и то же время и в одном и том же месте, а именно в 17-18 веках при дворе Романовых, где в то время создавали выгодную романовым версию русской истории. Романовские историки изготавливали свои якобы древние летописи путем редактирования и существенного искажения подлинных древних русских летописей. При этом сами подлинники обычно уничтожались. Смотри подробности в наших книгах «Новая хронология Руси» и «Тайна русской истории». Именно так и был наведен порядок в русских летописях, после чего летописи стали хором повторять одно и то же. В частности, повторять одни и те же мелкие ошибки, случайно допущенные романовскими редакторами. Яркий пример, ошибочная, на четыре года дата рождения Ивана Грозного. Смотри нашу книгу «Иван Грозный и Петр I. Царь вымышленный и царь подложный». Однако еще в XVIII веке существовали и другие русские летописи, совсем по-другому излагающие начало русской истории. Одна из таких летописей была напечатана знаменитым русским издателем и общественным деятелем XVIII века Николаем Ивановичем Новиковым. Годы жизни 1744-1818 в его древней российской вивлеофике которые после его смерти ни разу не перепечатывалось. Материал для своих изданий памятников старины на веков черпал из древних хранились частных церковных, а также государственных, доступ к которым был разрешен на вековый императрицей в 1773 году. Энциклопедический словарь Бругауза Ефрона. Отметим, что издательская и просветительская деятельность Николая Ивановича Новикова кончилась для него плохо. В 1792 году он был схвачен и приговорен к 15-летнему заключению в Шлиссельбургской крепости, откуда вышел совершенно сломленным человеком. При этом выдвинутые против Новикова обвинения были, по свидетельству современников, непонятными и являлись лишь поводом, а не причиной его заключения. Подлинные причины так и остались неизвестны. В частности, Карамзин, выразивший сочувствие к судьбе Новикова, искал причины осуждения Новикова не в официально выставленных против него обвинениях. Смотри там же. Возможно, причина была в русской истории, который слишком живо интересовался Новиков. Видимо, где-то он переступил черту. Итак, приведем отрывки из летописи, напечатанные Новиковым, в девятнадцатом выпуске его «Виблиофики». Летопись о построении города Суздаля и о родословии российских князей вкратце. «По благословению Афета сына Ноева умножися род его и распространися от северных стран даже до полуночных, то и севера на юг», примечание автора. Тогда восставшие правнуцы его великие князи первый Асан, Второй – Кафис Хасан, третий премудрый великасан, избравший себе на поселение места близ езера Илмини и великие реки Волхова. Имеется в виду Великая Русская река Волга, которую на некоторых старых картах действительно обозначали словом «Волхов» – примечание автора. «И там обольший брат Асан постави град Великий» и на рече его град Славянск, он же и Новгород Великий. Второй же брат, Афес Хасан Русый, постави град, и на рече его град Россия Великий. Третий же брат, Премудрый великасан отошел на черные и мягкие земли близ реки Нерли, на реке Каменица. И там, а постави град Великий, и на рече его град Суждаль, иначе в нем обладательно княжити. Многие грады и села, и веси, построи и облада, и велими распространися до моря Хвалицкого, Каспийского примечания автора, и до моря Венецийского, Адриатического примечания автора, и до братья своих великих князей до великих градов их словенской и Русса, и до восточные страны Сибири, а тогда еще православные веры небысть в человецах. Царь Александр Македонский со многими силами многие от царства и земли повоева, и потом, уведав про российских великих князей и помышляше идти на Россию, и послав Россию послы своя к великим князьям российским, и с ними присла епистолию, золотыми письмены написану Ситце. «От державою моею и богов наших Аполлона, Марша и Юпитера, так уж де и богинь Вердеры, Венусы и Артемиды, великому князю Асану и славному князю Афисхасану и премудрому князю Великасану» самодержцам российским, аще богам и богиням нашим и мне не покоритеся, и ас аспришет землю вашу по пленю. Тогда царь Александр за дальностью не пойдя на Россию. И послежде того, приидя на всероссийский народ Великий Мор, и тогда изомрушав все человечеловецы и Котти, и прибыше много лета в запустении. Родословие в лето 6 375-е начало дети великим суждальским княжением от рода Августа Кесаря великий князь Рюрик Африканович. По ним сын его Игорь, по Игоре Святослав, по Святославе Владимир и же крести российскую землю о владимире ярослав о ярославе всеволод по всеволоде владимир мономах по мономахе юрий долгорукий по юрии димитрий всеволод по Дмитрии Фёдор ярослав о ярославе александр невский по александре даниил по даниле иоан по иоане иоанже по Иоанне, Иоаннже, о Иоанне Дмитрий Донской, о Дмитрии Василий, по Василии царь и великий князь Иоанн Васильевич, в лето 7701-е взя Казанское царство. По нем сын его Феодор, по Феодоре гришка Растрига, о Растриге восприял царство царь Василий иоанович Шуйской. «По ним от рода Романа Юрьева царь Михаил Фёдорович». Далее перечисляются Романовы вплоть до Елизаветы Петровны, после чего родословие правителей заканчивается, и летопись переходит к Суздальским святым. Примечание автора. Обратите внимание, что начало русской истории родословие русских государей описано в этой летописи существенно иначе, чем в привычной нам сегодня с Каллигеровской, Миллеровской версией русской истории. В частности, список русских государей тут существенно короче, чем в наших учебниках по истории. Например, после великого князя Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, сразу же идет царь Иван Васильевич. То есть Василий II, Иван III и Василий III пропущены. Пропущен также Борис Годунов. Поразительно, что наибольшие различия наблюдаются не в древней истории, а в сравнительно поздней, относящейся к 15-16 векам. С точки зрения новой хронологии, это объясняется тем, что Романовым требовалось прежде всего исказить недавнюю историю, чтобы придать на бумаге законность своему приходу к власти. О чем рассказала нам эта летопись? Русская история по ней начинается с того, что три брата с примерно одинаковыми именами – Асан, Афес-Хасан и великосан основывают города во Владимира-Суздальской Руси – Великий Новгород, Ярославль, город Россия, по-видимому, Ростов Великий, вблизи Ярославля, и Суздаль. Им пишет письмо Александр Македонский, который собирается с походом на Русь но, пораздумав, он отказывается от похода за его дальностью. Потом в летописи наблюдается явный разрыв, якобы все живое на Руси вымирает. «И замроша все человечество из Коти, и прибыша много лета в запустение». Затем сразу же идет непрерывный список русских государей, доведенный до XVIII века. Самым первым русским государем назван Рюрик Африканович, то есть, по сути, Рюрик Троянский. О близости названий Африка, Фракия, Тракия, Турция, Троя мы подробно писали в нашей книге «Новая хронология Руси». Само по себе отчество Африканович красноречиво свидетельствует о южном, а не скандинавском происхождении основателя русской государственности. Дадим теперь объяснение, вытекающее из новой хронологии и нашей реконструкции. Первое. Русская предыстория, три брата еще до основания русской великокняжеской династии, прибывшие на Русь и построившие главные города во Владимиро-Суздальской Руси, это, скорее всего, сам Христос, Троица, долгое время живший во Владимиро-Суздальской, тогда еще Галичской, Руси на родине своей матери, Богородицы Марии, а также евангельский Иосиф, муж Марии Богородицы, прибывший на Русь из Трои и Иерусалима, царь Града, и женившийся здесь на Марии Богородице. Об их знаменитой свадьбе, с которой, по сути, началась известная нам письменная история человечества, мы подробно писали в первой книге настоящего издания. Напомним, что это середина XII века нашей эры Имена братьев Асан, хасан и Великасан на разные лады повторяют имя Асан или Ясон. Но мы уже знаем, что античный Ясон является отражением Христа. Смотри нашу книгу «Основание Рима. Начало Ордынской Руси». По-видимому, и здесь речь идет о Христе. Представление Христа в виде трех братьев восходит, вероятно, к христианскому догмату о Троице, одним из лиц которой является Христос. Второе имя, Афис хасан Русый, соответствует легендам о Руси, легендарном прародителе русского народа, рожденном от Геракла или Зевса, и русалки, Богородицы. О Руси уже шла речь в первой книге данного издания. Напомним, что Рус это опять-таки Христос. Второе. Начало русской династической истории. Утверждение Создальской летописи о том, что основателем русской царской династии был Рюрик Троянец Африканович, идеально соответствует новой хронологии и нашей реконструкции истории, согласно которой русская династия была основана Энеем Рюриком Иоанном, родственником Христа, который бежал на Русь 1204 году из Горящей Трои и Иерусалима и стал родоначальником русской великокняжеской династии. Третье. Об ошибках повести временных лет. Полезно сравнить рассказ Суздальской летописи с повестью временных лет, растиражированной романовскими летописцами в качестве официальной версии начальной русской истории. Сравнение показывает, что повесть временных лет, написано на основе старых летописей, но сильно искажает их. В частности, она раздваивает приход трех братьев, Троицы Христа на Русь. Один раз говорит о приходе трех братьев Кия, Щека и Харива и сестры их Лыбедь, основавших Киев. Потом еще раз повествует якобы о совсем других трех братьях Рюрике, Синеусе и Труборе. Но на этот раз их приход связывается с основанием русской государственности Рюриком. Якобы братья пришли на Русь княжить. Сначала в Новгороде, но потом столица была быстро перенесена в Киев. Четвертое. Следы Кия на Руси. В Ярославской области рядом с Ростовом Великим, в селе Белогостицы, до сих пор стоят развалины старинного Белогостицкого Георгиевского монастыря, основанного по преданию, князем Кием. Точная дата возникновения монастыря неизвестна. В грамоте 1555 года Белогостицкий монастырь упоминается как уже существующий. По преданию, ранее на месте монастыря находились две деревянные церкви во имя святого Георгия и во имя Благовещения. название местности связывают с пребыванием здесь белого гостя, князя кия Основатели Киева. Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль, Рыбинск, 2000 год, том 1, страница 62. Таким образом, следы летописного князя Кия мы находим под Ярославлем, то и согласно новой хронологии под Великим Новгородом, где они должны находиться согласно новой хронологии. Скорее всего, под именем Кия в памяти русского народа сохраняются смутные воспоминания о Христе, а также о святом Георгии Победоносце, мужа Богородицы, он же Евангельский Иосиф, византийский царевич Исаак Камнин, бог войны Марс, Орес, египетский бог Гор. Недаром древнейшие церкви гостицкого монастыря были посвящены святому Георгию и Благовещению то есть зайчатию христа возможно именно там в окрестностях белогостицкого монастыря в середине XII века нашей эры и случилось благовещение